Глава пятнадцатая «Я не знаю, я вся такая внезапная, такая противоречивая вся!» Покровские ворота Я смотрела на лже принца и чувствовала себя невероятно странно. Мне недоверчиво, но радостно улыбался Филипп, а под иллюзией растягивал губы в улыбке совершенно незнакомый человек с холодными черными глазами. «Ой, Филипп!» Я округлила глаза и захлопала ресницами. «Как неожиданно!» «Абсолютно с вами согласен, леди». Филипп прошел в центр комнаты, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Я даже в самых смелых своих мечтах не мог предположить такого сюрприза. А вот сюрприз, к сожалению, не получился. Я грустно вздохнула, причем постаралась сделать так, чтобы кружева на груди призывно колыхнулись. Взгляд принца переместился туда, куда я и предполагала, и прячущийся под личиной Филиппа мужчина тоже как-то слегка смягчился. Зря, ох, как оказывается, зря я недооценивала силу женской привлекательности — Нужно в корне менять подход и в обязательном порядке брать у Лео несколько уроков. Но это потом, если я уцелею во всей этой дурно пахнущей истории. Интересно, что случилось? Почему Себастьян позволил принцу так быстро вернуться в свои комнаты? И все же вернулся к прерванному разговору Филипп. Чему обязан приятностью видеть вас у себя одну... «Я знаю, что вы смелая девушка, леди Глория, но чтобы настолько, я удивлен. «Я так и думала!» Я вытащила из сумочки кружевной носовой платочек и приложила его к глазам. «А ведь меня предупреждали! Но я так хотела верить в лучшее!» «О чем предупреждали?» Филипп сделал приглашающий жест и первым опустился в кресло. «Я, признаться, не очень понимаю». «Ну что ты разочаруешься?» — прошептала я, судорожно пытаясь придумать, в чем бы таком мог разочароваться принц. «Ведь я...» Тут, так и не придумав причину разочарования принца во мне, любимой, я застыла скорбным памятником самой себе сквозь платочек, внимательно наблюдая за Филиппом, который растерянно таращился на меня». При этом я прекрасно понимала, в какое сложное положение его поставила. А вдруг настоящий принц действительно на что-то обиделся, а тот, кто сейчас выступает в его роли, вообще не в курсе? И как бедному мужику себя вести, чтобы не проколоться? — О, Глория, поверь, ты ошибаешься, — начал лжепринц, мудро выбрав тактику постепенного выуживания информации. «Не произошло ничего страшного, поверь. Я сегодня ночью поразмыслил и пришел к выводу, что не случилось ничего непоправимого». «Да?» Я недоверчиво подняла на него полные слёз глаза, прекрасно зная, что сейчас влажные и блестящие они выглядят очень эффектно. «А откуда ты узнал?» «Впрочем, неважно. И ты хочешь сказать, что тебя это совершенно не смущает?» «Нет!» — воскликнул принц, но тут же немного смутился, видимо, подумав, что несколько погорячился. Мало ли про что я говорю. «Может, я призналась, что у меня муж и трое детей?» «Во всяком случае, я так думаю, Глория». «Но как же мы это исправим?» Я с надеждой смотрела на Филиппа, а в голове, как назло, не было ни одного варианта идей, что же именно мы будем исправлять. Видимо, лжепринц в своих рассуждениях тоже зашел в тупик, так как решил действовать веками проверенным способом. Он решительно встал из кресла, шагнул ко мне и, опустившись на колени, прижался к моей руке в пылком поцелуе. Я... Молча смотрела на склонённую тёмно-русую голову и боролась с почти непреодолимым желанием взять что-нибудь потяжелее и приласкать его мнимое высочество по макушке. «Но ведь нельзя!» Тем временем принц, видимо, сообразив, что вечно прижиматься губами к руке не получится, мужественно решил двинуться дальше и, встав с колен, попытался меня обнять. Я шарахнулась в сторону, так как не планировала обниматься даже с настоящим Филиппом, а уж с поддельным тем более. «Я не могу!» — трагически прошептала я. «Я недостойна тебя, Филипп!» «Ну, почему же?» — мурлыкнул мнимый принц, делая ко мне скользящий шаг и оттесняя к двери в спальню. «Мне кажется...» Это прекрасный способ решить все возникшие между нами разногласия. Нет!» — я вытянула вперед руку, уперлась кончиками пальцев в грудь принца и мрачно провозгласила. «Я падшая женщина, Филипп!» «Кто?» — ошарашенно замер на месте лжефилипп и внимательно смерил меня взглядом с ног до головы. «В каком смысле?» «В самом прямом». Я глубоко вздохнула, снова переключив внимание собеседника на декольте. «Я изменила тебе, Филипп!» «Мне?» — продолжал проявлять чудеса сообразительности принц. «Каким, прости, образом?» «Тебе в подробностях?» — старательно покраснела я и промокнула глаза платочком. Благо, Филипп перестал загонять меня в спальню». Сегодня ночью я... Я была не одна. Да? Принц прищурился и поправил на пальце какое-то кольцо. И кто же у тебя был? Я понимаю, что наши отношения пока еще не дают мне права спрашивать тебя, но... Глория, ответь мне. Сначала у меня был... «Тиан!» Я заметила в глазах мужчины тень непонимания и пояснила. «Твой дядя, Филипп!» Он залез в окно. «Ах, это было так романтично!» Принц покосился на кольцо, которое не изменило своего цвета. «Значит, это какой-то артефакт, определяющий ложь. Хорошо, что я заметила. Впрочем, я ведь пока не соврала ни словом». Он остался до утра... Зачем-то поинтересовался принц. Я виделся с ним недавно. Он выглядел каким-то уставшим, и теперь я понимаю причину. Тут лже Филипп Грива мне подмигнул. Нет, что ты? Я смутилась. Он ушел, потому что пришел Чарльз. Кто пришел? изумленно спросил принц, причем удивление было совершенно ненаигранным, а кольцо злорадно не поменяло цвет. — Король? — А ты знаешь другого Чарльза? Я с недоумением взглянула на Филиппа. — Вот, значит, на что он намекал за завтраком, — протянул принц, о чем то глубоко задумавшись. — Тогда некоторые вещи становятся понятнее. — И что дальше? «Дальше?» — я смущенно потупилась. А потом пришел Уильям. «Кто?» Лжепринц выглядел по-настоящему потрясенным и даже несколько раз прикоснулся к кольцу, видимо, опасаясь, что артефакт не работает. Но камень в перстне безмятежно сохранял свой прежний цвет, так что Филиппу пришлось мне поверить. «Уильям!» — пояснила я, мило хлопая ресницами. Он принес мне цветы, но ему тоже пришлось уйти, потому что снова вернулся Тиан, который забыл у меня камзол и сапоги. «Какая у тебя интересная жизнь по ночам!» «С искренним, как мне показалось, уважением», — проговорил Филипп. «А кто еще приходил?» «Больше никто», — честно ответила я. «Разве этих мало?» «Не гостевые покои, а проходной двор какой-то». «И ты решила прийти ко мне, чтобы, так сказать, завершить комплект? Чтобы никто из королевской семьи не остался в стороне?» Ехидно спросил принц, а мужчина под иллюзией заметно расслабился, видимо, решив, что я обычная охотница за выгодным любовником. «Ты же сам звал меня посмотреть на картины», напомнила я Филиппу и махнула рукой куда-то в сторону спальни. «Ты передумал?» «Хотя, что я... Конечно, разве мне здесь место? Я, наверное, пойду, да?» «Подожди, Глория!» Принц подошел и взял меня за руку. «Меня совершенно не беспокоит то, что мои родственники оказывают тебе знаки внимания. Ты очень привлекательная девушка. Но о репутации все же стоит подумать, ты ведь понимаешь?» «Понимаю», — радостно согласилась я, пытаясь высвободить ладошку из цепких пальцев принца. «Поэтому стоит выбрать кого-то одного. Ты согласна, Глория?» Филипп второй рукой обнял меня за талию, гипнотизируя взглядом. «И я предлагаю тебе свое покровительство». «Несмотря на Тиана, Уильяма и короля», — недоверчиво уточнила я, — То есть тебя действительно это не смущает? Абсолютно самоотверженно, заявил Филипп, медленно сдвигая меня с места и подталкивая в сторону спальни. Сейчас я предлагаю тебе в этом убедиться. В спальне? Я удивленно взглянула на принца, получив ответный, столь же непонимающий взгляд. Зачем нам в спальню? Я боюсь. Чего ты боишься, Глория? — мурлыкнул принц. — Я буду нежен. — Ты-то будешь, а вот тот, кто там гремел, не уверена. Я ткнула пальцем в закрытую дверь. — Где гремел? — принц выпустил мою талию, и взгляд его сделался острым. — О чем ты? — Ну как же! — я, воспользовавшись моментом, быстренько отошла к двери. Когда я пришла, то там я снова ткнула пальцем в сторону спальни, Кто-то гремел, а потом стало тихо. Принц быстро подошел к двери, распахнул ее и выругался, видимо, заметив исчезновение шкатулки. «Глория!» Он вышел из спальни, и на его лице не было ни малейшего следа от прежней томности и беззаботности. «Ты уверена, что из спальни никто не выходил? Может быть, тебя просто запугали, и ты боишься сказать?» «Нет!» «Никто не выходил», — абсолютно честно ответила я, а камень в кольце подтвердил искренность моих слов. «Может, он ушел через окно?» «Может быть», — задумчиво проговорил принц. «Знаю я одного любителя лазать в окна». «Прости, Глория, но наше близкое знакомство придется ненадолго отложить. Ты простишь меня?» «Разумеется». Стараясь скрыть невероятное облегчение, ответила я. «Я понимаю, что у тебя появились срочные дела». «Ты такая понимающая», — любезно проговорил принц, выпроваживая меня из покоя, против чего я совершенно не возражала. «Ты решай свои проблемы, а я пойду». «Пожалуй...» Я, прижимая к груди сумочку со спрятанной шкатулкой выскользнула, покоев младшего принца, и бодрой рысью рванула по коридору, успев благодарно улыбнуться стражнику. Только выскочив на крыльцо и вдохнув полной грудью свежий летний воздух, я поняла, насколько рисковала, отправившись к Филиппу. Это хорошо, что он про себя почему-то заранее решил, что я безопасна, иначе сидеть бы мне сейчас в заперти в каком-нибудь подвале». И это в лучшем случае, будем откровенны. Но что могло произойти с Себастьяном? Герцог не был похож на человека, для которого обещания легко становится пустым звуком. И если мнимый Филипп так быстро оказался у себя, значит, герцог просто не смог ему помешать. Следовательно, с ним что-то случилось, что-то очень серьезное. Я прибавила шаг и практически вихрем ворвалась в свои комнаты, напугав раскладывающую вещи Милли. Проигнорировав выронившую от испуга очередную шляпку горничную и сообщив, что кроме герцога Фарийского меня ни для кого нет, я вбежала в спальню, закрылась изнутри и, наконец-то, нажала на браслет. Лео появился мгновенно, видимо, истомившись в заперти. «Боги, Глория, ты что творишь?» — набросился на меня призрак, демонстративно держась за сердце. «Ты моей повторной смерти хочешь? Ты куда полезла, ненормальная? Ты хоть понимаешь, как рисковала?» «Лео, не кричи!» Мне стало неловко из-за того, что я заставила призрака так волноваться, но в глубине души его беспокойство было приятно. «За меня в жизни, кроме шефа, никто не переживал — Все ведь хорошо закончилось. Я и сама выбралась, и шкатулку вынесла. Кстати, а ты что, тоже сквозь иллюзии не видишь? Нет, все еще сердито буркнул Лео. Это ты у нас такая, не в меру одаренная. Я знаю только то, что ты рассказала Себастьяну, и по твоему описанию узнать нашего злодея мне не удается. Но ведь должен же хоть кто-нибудь его знать, в отчаянии воскликнула я. Не может человек крутиться при дворе, изучать манеры принца и при этом оставаться совершенно незаметным. Если только... Если только он не находился под чужими личинами все последнее время, мрачно закончил мою мысль Лео. Но тогда возникает другой вопрос. Зачем ему такие сложности? И ответ у меня лично только один. Его кто-то очень хорошо знает, и этот кто-то относится к ближайшему королевскому окружению, либо вообще к королевской семье. Но гораздо больше меня сейчас беспокоит то, что Себастьян не смог его задержать и вообще до сих пор не появился. Я нервно переплела пальцы. Это, по крайней мере, странно. Впрочем, мы договорились встретиться в беседке на краю парка. «Лео, ты можешь туда метнуться и проверить, там ли Тиан?» «Без проблем», — кивнул призрак и растаял в воздухе, оставив меня нервно мерить шагами комнату. Мешочек со спрятанной в нем шкатулкой я убрала в самый дальний ящик, чтобы никто, та же Милли, не наткнулся случайно. Лео вернулся через несколько минут, и по его расстроенному лицу я поняла, что утешительных новостей у него для меня нет». «Нету там никого», — констатировал Лео, уже очевидное. «Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что нужно проверить спальню Себастьяна, особенно тумбочку возле кровати». «Нет, Лео, нет!» Я в ужасе опустилась на кресло, чувствуя, как глазам подступают слезы, но не наигранные, как с Филиппом, а самые настоящие. «У тебя есть другие версии?» Призрак явно был не на шутку обеспокоен, и это пугало меня еще больше. Я привыкла за эти дни видеть его беззаботным и готовым решить абсолютно любые проблемы. «Нет», — прошептала я и закусила губу, когда Лео снова растворился в воздухе. Когда через пару минут мрачный, как грозовая туча, призрак материализовался в моей спальне, я уже даже не старалась держаться, а тихонько всхлипывала. «Теперь ты понимаешь, глупышка, во что влезла?» Горько улыбнулся Лео. «Не вижу другого выхода. Я зову Уильяма». Я активно закивала, вытирая слезы все тем же многострадальным кружевным платком и в приступе паранойи молясь всем богам, чтобы хотя бы Уильям никуда не пропал. Видимо, боги не очень любили зрелище рыдающих женщин, так как старший принц оказался жив, здоров и и изрядно сердит. Но я была согласна почти на что угодно, лишь бы рядом оказался кто-то умный и знающий, что делать дальше. «Глория, твою ж!» «Ты почему не позвала меня раньше?» накинулся на меня Уильям, едва выйдя из портала. «Хорошо, хоть сама никуда не пропала». «Ладно, не плачь». «Не плачь, кому я сказал?» «Лори!» «Лори, отлепись от меня. Что ты как клещ вцепилась? Все будет хорошо». Всех найдем, всех вернем. Тебя замуж выдадим. Хочешь замуж, Лори? Не хочу, произыкалась я, вытирая глаза и прерывисто вздыхая. Давай остановимся на всех вернем. Ну вот, улыбнулся Уильям, уже гораздо лучше. Хотя, как всегда, у тебя все не по-людски. Нормальная девушка должна хотеть замуж. Верно, Лео? «Факт», — согласился призрак, протягивая мне сухой платок. «Но тоже нормальное». «Бен», — я умоляюще взглянула на старшего принца. «У меня остался только ты». «Я тебя умоляю. Нет, я тебя заклинаю всеми богами. Пожалуйста, не пропадай. Если еще и ты провалишься в шкатулку, я умру, превращусь в призрака и буду доставать тебя на пару с Лео. Оно тебе надо?» «Согласен, жуткая перспектива». Принц тепло улыбнулся мне. «Не волнуйся так. Я же не только принц. Я же еще и алхимик, и главное, некромант. Жаль, что я не могу сейчас посмотреть на эти шкатулки. Они у отца в кабинете». «Можешь!» Я подхватилась с кресла и торопливо вытащила из ящика шкатулку, уворованную из комнаты младшего принца. «Вот эту я стащила в комнате Филиппа». Бен мгновенно напрягся, как почуявшая дичь охотничья собака, осторожно взял шкатулку и стал медленно поворачивать ее перед глазами. Лео завис неподалеку и, прищурившись, тоже не отрывал взгляда от жуткого предмета. Одна я елозила в кресле, ничего не понимая. Шкатулка не была замаскированной иллюзией, а больше ничего я рассмотреть не могла. «Лео, ты видишь?» — негромко поинтересовался Бен, обращаясь к подозрительно молчаливому призраку. «Это феноменально. Я не думал, что когда-нибудь увижу что-то настолько гениальное. Не хотел бы я перейти дорогу этому гению. Это, мягко говоря, небезопасно». «А что там?» Не утерпела я, вытягивая шею и пытаясь рассмотреть то, что вызвало такой восторг у старшего высочества. «Я ничего не вижу». «Конечно, не видишь», — согласился Бен. «Потому что это невероятно». «Ты можешь ее открыть?» Я с невольным уважением покосилась на деревянный ящичек, вызвавший такой восторг у некроманта. Себастьян говорил, что он не взялся бы. «И правильно сделал бы», — кивнул Бен. «Тому, кто не владеет определенными приемами, связанными с некромантией, никогда не открыть ее. Поэтому могу сказать, что тот, кто ее сделал, — самый гениальный некромант всех времен и народов». Говоря это, принц делал какие-то пассы, словно снимал что-то, а с его пальцев порой срывались черные и изумрудные искры, Я заворожённо смотрела, но подходить не испытывала ни малейшего желания. Веяло от всего этого какой-то совершенно запредельной жутью. «Отойдите!» — вдруг резко скомандовал принц, и я послушно отошла в самый дальний угол комнаты. Лео, естественно, никуда не пошел, а замер за его правым плечом. Бен осторожно положил ладонь на крышку — Пробормотал какую-то невнятную фразу, и я услышала негромкий щелчок. Лео восхищенно вздохнул и хлопнул принца по плечу. «Можешь подойти, Лори», — обернулся ко мне Бен, и я чуть не вскрикнула, увидев, как за эти несколько минут осунулось его лицо, под глазами залегли серые тени — но сами глаза сияли гордостью человека, справившегося с непосильной задачей. Я подошла и осторожно заглянула через плечо Бена. На столе стояла раскрытая шкатулка, а в ней, на белоснежном бархате, лежала темно-синяя бумажная бабочка. «Что это?» — прошептала я, завороженно глядя на изящные крылья — Вырезанный неведомым мастером из необычной, шелковистой на вид синей бумаги. «Какая красота!» «Как интересно!» — задумчиво протянул Лео и переглянулся с Беном. «Да он поэт, наш невидимый противник». «Лори, ты ведь знаешь, что символизирует бабочка?» «Ну, немного знаю». Я быстренько выудила из памяти пару легенд, которые когда-то слышала. «Кажется, бабочка — символ души, да? Я правильно помню?» «И это тоже», — кивнул Лео. «Но главное не это. Гораздо важнее то, что бабочка — это символ перерождения, изменения». «И что это значит?» Я уже несколько иначе посмотрела на синюю красавицу в шкатулке. «Какое отношение эта бабочка имеет к Филиппу?» «Исчезновение — это наказание», — негромко, но абсолютно убежденно проговорил очень серьезный Бен. «И одновременно испытание. Я практически уверен, что и в остальных шкатулках тоже бабочки, только других цветов». Мы с Лео с интересом уставились на старшего принца, который смотрел куда-то в пространство и улыбался своим мыслям. Я, правда, повода для улыбок не видела совершенно никакого, но твердо верила в то, что Бен лучше знает, что к чему. Раз он улыбается, значит, все не так уж плохо. Во всяком случае, мне спокойнее, когда я так думаю. «А почему бабочка Филиппа синяя?» Задал вопрос Лео, который и у меня вертелся на языке. «А это такая очень тонкая ирония, практически на грани издевки. Мне показалось, или в негромком голосе Бена мелькнуло что-то очень похожее на восхищение. Лео, ты специалист по геральдике. Неужели ты не помнишь, что означает в этой науке синий цвет?» «Геральдика-то здесь при чем?» Лео нахмурился и совершенно неинтеллигентно почесал в затылке. «Если мне не изменяет память, синий цвет означает постоянство, верность и целомудрие. Это, как ты понимаешь, к Филиппу не имеет ни малейшего отношения, скорее наоборот». Тут призрак споткнулся на середине фразы и медленно опустился в кресло, глядя стекленевшим взглядом на усмехающегося Бена. Я, ничего пока не понимаю, молча переводила взгляд с одного на другого, терпеливо ожидая, когда мужчины насладятся своей сообразительностью и объяснят мне, в чем собственно, дело. «Ты думаешь...» Лео прищурился и щелкнул пальцами. «Нам совершенно необходима шкатулка Себастьяна». Если в ней тоже бабочка, и она того цвета, что я думаю, я первым буду просить тебя, Уильям, отменить свое решение и стать королем после Чарльза, да продлят боги его дни. Ибо государству нужен мудрый король». «Осталось добыть эту шкатулку», — кивнул Бен, никак не отреагировав на эмоциональную речь призрака. «Лори, есть идеи?» «Есть». Я откинулась на спинку кресла и сердито смотрела на чуть ли не подпрыгивающего от нетерпения Лео. «Ну, зачем вы меня спрашиваете? Вы же такие умные, такие сообразительные. А я, кто я такая, чтобы со мной поделиться мыслями и догадками? Вот и думайте сами, господа гении!» «Лори, не вредничай!» — улыбнулся Бен и взлохматил свою и без того взъерошенную шевелюру. Я обязательно все тебе объясню. Мне просто нужно убедиться, что моя догадка верна, понимаешь? Пока не очень. Я по-прежнему немного обижалась на то, что эти два умника ничего мне не объясняли, хотя какие-то версии я уже для себя сформулировала. Но хотелось бы конкретики, хотя бы чуть-чуть. Давай посмотрим шкатулку Себастьяна, и я клянусь, мы все тебе объясним, влез в разговор Лео. «А почему ты не можешь открыть портал в комнату Себастьяна и взять шкатулку?» Я, скромно сложив ладошки на коленях, смотрела на мужчин. «И вернуться сюда?» э -э, Глубокомысленно протянул Бен и снова переглянулся с Лео. «Вот веришь, такой простой вариант решения вопроса мне банально не пришел в голову. Я так привык, что все задачи требуют неординарного решения, что абсолютно не подумал о портале». «Лори, ты умница!» «Я знаю», — очень нескромно согласилась я, и Бен исчез в окне портала, чтобы буквально через минуту появиться снова, но уже со шкатулкой в руках. Со второй коробочкой Бен справился уже гораздо увереннее, и уже через несколько минут, утерев честный трудовой пот, он осторожно положил шкатулку на стол. Повернувшись к Лео, он спросил, Если там тоже бабочка, то какого она цвета?» «Бордовая», — с непоколебимой уверенностью заявил призрак и ожидающе покосился на согласно кивнувшего принца, мол, что стоишь, открывай. Бен аккуратно нажал на какую-то точку, и шкатулка с уже знакомым тихим щелчком открылась. Я вытянула шею и не смогла сдержать удивленного возгласа. На точно таком же белоснежном бархате лежала изящная бабочка густо-бордового цвета, напоминая лужицу крови. «Почему?» — с нечитаемым выражением лица поинтересовался принц у невероятно довольного собственной сообразительностью призрака. Как то догадался, что будет именно этот цвет? У меня есть своя версия, но мне любопытно услышать твою. Элементарная логика, — отмахнулся Лео. Если бабочка Филиппа была синяя, то есть того цвета, который символизировал качество ни в коей мере не свойственное младшему принцу, то вполне логично было бы предположить, что бабочка Себастьяна будет темно красная бордовая или вишнёвая. Она должна была показать, что королевский кузен недостаточно внимания уделяет собственному положению, отказываясь от того долга, который налагает на него его происхождение. Себастьян рожден для власти и укрепления государства, а не для игр в шпионов, для борьбы с которыми есть специально обученные люди и маги. Он позволил королю объявить наследником Филиппа, что губительно для будущего государства. Но тогда получается, что тот, кто все это устроил, заботится о благе страны, скептически поднял брови Бен. Согласись, он делает это несколько странно. Не торопись, Лео нервно закружил по комнате. Это объясняет только цвет бабочек, а не причины странных поступков того, кто за всем этим стоит. И потом мало понять, «Почему бабочки и почему того или иного цвета?» «Нужно сообразить, как вернуть хотя бы Филиппа и Себастьяна. Идея есть?» Мы переглянулись. «Идей не было».